Глава 3. Регулярное войско противника совсем не то, что какие-нибудь жалкие разбойники, мародёры или даже ополченцы. Отряд неитерцев был прикрыт от магического поиска, и Немченко обнаружил его, когда до врага оставалось меньше 3 сотен метров. Трофейный артефакт стихии земли передал сведения об угрозе чуть позже. Что мы-то сделало пятёрка патрульных, двигавшихся левее основного маршрута на Габинцев. Розер со своими выскочил. Летенант показал в сторону дубравы, из которой галопом мчались прямо по кочкам вояки Андрея. Кого-то встретили. Сразу стало понятно, что в лесу обнаружены не какие-нибудь бродяги. К бою, приказал землянин. С каждым разом команды у него всё меньше звучали юношеским наигранным баском, становясь по-настоящему твёрдыми и резкими. Организация и тактика армий различных королевств Герталы были похожими. Вот и сейчас попаданец оценил силы, появившихся из-за деревьев сотников, как штатную кавалерийскую полусотню, такую же не полностью укомплектованную, что и у него. Врагов оказалось чуть больше. У немчинка и еще одна группа патрульных двигалась южнее и в предстоящей схватке принять участие не успеет. И торцы издалека сообщил очевидный Розер старшей пятерки. Его бойцы, повинуясь жесту капитана, чтобы не оказаться в месте под площадной атакой вражеского мага, рассыпались в стороны, как остальные солдаты отряда Землянина. Первоочередной задачей Андрея являлось уничтожение вражеского ола или олов, если таковые в рядах противника обнаружатся. Поэтому отряд временно возглавил Иагон. "Копья к доф", распорядился лейтенант. Королевские салдаты умениями земных средневековых рыцарей и казаков или драгун не обладали и бой вели испешившись, но первые удары и преследование отступавших могли вести и находясь в седлах. Для обеспечения превосходства в копейной шипке требовалось набрать скорость, и отряд нагобенцев едва раздвинулся на нужные интервалы, растянувшись в одну шеренгу, пустил к оне в скач на встречу врагу. Андрей чуть отстал, не забыв отметить, что все-таки он не зря гонял своих воjak на тренировках. До совершенства им еще было очень и очень далеко, однако действовали они вполне слаженно. Ниторская вомга, и Землянин вычислил достаточно быстро. Тот, как и сам Немченко, первым в бой на копьях и мечах не рвался. Однако с атакой попаданец опоздал. Его одарённый враг ударил раньше. Козёл, по-русски выразился Андрей. Боевое заклинание Ниторца оказалось световым. Оно не только опустошило самый сильный пятиуровневый из защитных амулетов Оларея, Ну и в двойне забрала из его ауры сразу 8 единиц энергии. Кроме того, и ощущение он испытал весьма неприятное, похоже на чувство в кресле дантиста. Вроде бы анестезия от боли спасает, а всё равно противно. Атаковал враг наверняка с помощью артефакта. Никто из одарённых, находясь в здравом уме и твёрдой памяти, не станет расходовать такое большое количество собственных гитов. рискуя оказаться беспомощным перед ответным ударом. А он сразу же последовал, причём не один. Попаданец успел мысленно поблагодарить свойства защитной магии, прикрывающей не только тело одарённого, но и небольшое пространство вокруг. Иначе буцифалу, верному боевому товарищу, пришёл бы конец. Размышления никогда не мешали Немченко действовать. Спустя доли секунды после испытанных неприятных мгновений он применил амулет огненной жатвы, заклинание обьющего по площади в полтора десятка метров. В отличие от строго настрого проинструктированного нетёка, убравшегося подальше от хозяина к лесу при первых же признаках скорого сражения, спутники ниторского Ола продолжали находиться с ним рядом, за что и поплатились. Сам Мак удар выдержал, но вот его соседи вместе со своимилышые змеи вспыхнули, будто бы их облили бензином и подожгли. Подобную жуткую картину Немченко однажды наблюдал в километре от поста ДПС на въезде в Нижний Новгород со стороны Казани. Тогда вылетевшая в кювет старая праворульная иномарка перевернулась и загорелась, находившимися в ней водителем и пассажирами. Отбросив в сторону ненужные воспоминания, землянин следом применил кристалл с кипением крови. На этот раз атака вышла успешной. Дико заржавший конь вражеского мага, прежде чем замертво упасть самому, взывившись на дыбы, сбросил своего седока. К траве он прикоснулся. уже трупом. "Спешивай, придурок!" кричал, отбивавшийся сразу от двоих северян лейтенант, бестолково метавшимся, размахивая копьём литойсу. "Калнер, Розер, Энгер, уходите вправо, что вы как бараны?" Яко на оказался весьма толковым офицером, хотя лейтенантский патент ему покупал отец, владевший в городе несколькими большими загонами. и бараками для скота и рабов. Боевого опыта помощник Анда Оурея успел набраться в стычках с разбойниками и контрабандистами. Времени на размышление у попаданца не оставалось. Ни иторцы в воинском мастерстве не превосходили наспех набранных и кое-как обученных нагабенцев. Сами представляли вчерашних горожан и крестьян. Однако они превышали отряд Олрае численностью и не преминули этим воспользоваться. Уже четверо талийорских солдат лежали на земле, а противник потерял вдвое меньше, если, конечно, не считать тех, кого убил землянин. Сражение велось на мечах, спешившими сиваяками. Даже тугадум летой оставил седло и удачно подставлял щит под размашистые удары длинноволосого верзила. Воздушный таран примененного Андреем артефакта смел сразу троих нитерцев и лошать одного из них, переломав им кости и вывернув суставы словно у кукол. Не делая паузы, облаком сумрака накрыл пятерых врагов, в миг превратившихся в мумии. На эту атаку он потратил свой резерв, рассчитывая, что других магов тут вскоре не появится. Тем не менее, оставшуюся энергию решил приберечь. Ему теперь лишний раз рисковать не нужно. Молодая жена ждёт живым и здоровым. Веселее, Олы, подбодрил он своих солдат, выхватывая мечи и кидаясь на помощь Ягану. И хмага я прибил. Его больше не опасайтесь. Известие не столько воодушевило его подчинённых, сколько посеяло панику в рядах оставшихся на ногах нитрцев, которые уже заметили гибель своих товарищей от боевых заклинаний. Гесенный перевес теперь оказался на стороне далиорцев. Спрыгнув на землю, Немченко с ходу рассёк клинком воздух, предполагая быструю победу над увольным северянином. Но тот почти случайно вовремя подставил щит, и оружие попаданца не причинило никакого вреда. Соперник, отбив меч, неожиданно пнул благородного Ола в коленку его выставленной вперёд ноги. Быть так не договаривались, хохотнул Немченко, успев вовремя отступить на шаг. Капитан Яган только что добил ранее им раненого в плечо врага и изобразил выпад против коренастого увольня. Мы без вас справимся. Не переживай за меня. Немченко, сделав обманной финт кончиком клинка, увел свой меч в сторону и, присев, пронзил ни торца в незащищенный коротким доспехом низ живота. Лучше позаботься, чтобы нам было кого допросить. Он вовремя заметил наведённый на него арбалет, который один из раненых северян, полулежавший возле трупа своего товарища, подобрал уже взведённым. Болт просвестел совсем рядом, и если бы Немченко не увернулся, пришлось бы исцелять плечо лечебным амулетом. Андрей не успел остановить Энгера, самого пожилого солдата своей сотни. Тот, подобрав валявшееся копье, пронзил им арбалетчика чуть ли не насквозь. "Отойди, Фёлин!" подбежавший летенант отодвинул вояку в сторону и предложил его противнику сдаться. Учитывая, что это был один из троих ещё остававшихся невредимыми нитроцев, его громкое предложение оказалось как нельзя. Кстати, Простым солдатам в этом мире попадать в плен считалось делом почти безнадёжным. Или запытают до смерти, или обратят в рабство. Обрести вновь свободу за выкуп могли рассчитывать только опытные войны, офицеры, десятники или дружинники владетелей. Но и для гертала являлось верным, что надежда умирает последней. Трое нитрацев побросали оружие. А вот к нам и подмога поспешает. Немченко увидел гнавших коней во весь опор пятерых патрульных. Вовремя он вновь повернулся к помощнику. Раненых исцелить, пленных допроси сам, затем сбор трофеев, поимка лошадей. Ну, я ген не мне тебя учить. Сразу определи двоих, кто сопроводит пленных и захваченных лошадей с имуществом в лагерь. Тут недалеко справится вдвоём. Поставив задачу, Андрей направился к телу убитого им мага. Для получения более полной информации о противнике лучше было бы захватить ниторского ола в плен. Но вот только возможности такой не представилось. Одарённых мало было победить в бою, чтобы их захватить. Требовалось, чтобы у пленителя совокупное количество энергии, ауры и защитного амулета превосходило таковое у побеждённого. Иначе имелся риск, что не помогут ни сонное зелье, ни блокирующий негатор, и пленник нанесёт убийственный удар. Действие первого средства могло закончиться в неучтённый момент, а второе требовалось постоянно наполнять гитами магии. Благодаря своему десятому рангу, Немченко без опаски для себя, если, конечно, не забывать обычные меры предосторожности. Мог захватывать подавляющее большинство коллег по цеху. В этот раз ему просто не представилось возможности, хотя вариант с сохранением жизни нитёрскому одарённому он в бою рассматривал. "Ну-ка, чем ты меня порадуешь?" Андрей опустился на корточки перед поверженным врагом. Вид трупа был ужасен. Вскипевшая кровь не только просочилась сквозь поры всего тела, Но и выдовило глаза Багрова красными комочками застывшие под глазницами. Попаданец уже достаточно зачерствел эмоциями, чтобы подобное зрелище его не повергало в шок. Обыскав погибшего, землянин обнаружил при нём два великолепных кристалла: бирю и топаз. Почему-то оба оказались потраченными. Один-то понятно, им была проведена атака световым заклинанием. А второй почему израсходован? Ниторец не успел зарядить или использовал совсем недавно в другой битве. Остальное, обнаруженное на трупе, относилось к категории мелочёвки. Однако Немченко посчитал улов достаточно богатым. Являясь адептом тени, он не сможет заряжать захваченный артефакт света. Но у него теперь есть жена, ей это делать никаких проблем не составит. К тому же, под рукой всегда есть накопители. Я всё расскажу, завопил один из пленных, которому для начала отрезали кончик носа. Землянин как раз в тот момент обернулся, чтобы убедиться, что никто не заметит его манипуляции с ношейным мешочком, в который он убрал как оба ценных трофейных кристалла, так и израсходованные им в бою атакующие амулеты. Проишедшие с пограничниками, планировавшими убийство Оларея и захват его честно добытых денег, Научило Немченко быть вдвойне осторожным, и свою ношу, спрятанную под рубахой и доспехом, он никому не показывал. Говори, если жить хочешь, лейтенант сильно пнул извеченную ней и торцев живот. Пока тот отхаркивался, согнувшись, его товарищи наперебой оба принялись рассказывать всё, что знают или думают. Солдаты Анда Оуэя тем временем уже сгнали в кучу всех лошадей, своих и вражеских, и принялись снимать с убитых доспехи, оружие и имущество. Кальнер и Фёлен пошли к лесу за дровами для сожжения тел своих погибших приятелей. Трупы врагов здесь оставляли не погребенными, на поживу хищникам. Кальнер окрикнул белобрысого дядю попаданец: "Отставить! Рой тяму, закопаем!" Потери отряда Землянина составляли трое убитых, раненых, в том числе и одного тяжёлого, исцелили амулетами. Увечных нитерцев, естественно, добили. Через час отряд отправился в дальнейший маршрут. Двое бойцов направились в противоположном направлении, сопровождая троих пленных и два с лишним десятка нитерских коней, гружённых трофейной поклажей. Нямченко попытался в уме прикинуть стоимость очередной добычи, но не смог корректно оценить ни цену магических побрикушек, ни оружия с доспехами, ни прочего барахла. Пусть Ригортай с этим разбирается. А вообще, если не профукать во второй день свою жизнь, то боевые действия могут сделать владельца гораздо богаче, чем даже сейчас. Другой вопрос, что ему уже порядком вся эта военная суматоха начинает надоедать. Хотелось быстрее с любимой жёнушкой заняться сугубо мирными делами. Джейс сказал, что для строительства замка одной стихии земли совсем недостаточно. Всё-таки магия это не волшебство, Олл Рэй может проводить различные преобразования грунта в камень, песчаника в гранит, глину без всякого обжига в крепкий кирпич и прочее. Она с умеет уплотнить фундаменты, создать котлованы нужной глубины. При этом придавать материалам нужные архитектурные формы могут только земляны и маги высшего ранга, к которым прекрасная Олл Рэй, увы, не относилась. Из своих обсуждений молодая супружеская пара сделала такой вывод, что на полгода-год им потребуется не менее сотни работников чернорабочих. Сразу после войны, чем бы она ни закончилась, сказала тогда Джиса: "Орабы и кандальники будут продаваться по цене репы, так много их будет. Но лучше позаботиться о работниках заранее и пленных солдат не продавать". Андрей передал своему интенданту соответствующее устное распоряжение, и трое захваченных ниттерцев займут с полезными делами в обозе авангардной сотни. Боковое патрулирование будем организовывать, уточнил лейтенант уже на ходу. Окинув свой поредевший отряд и вспомнив, как не хватало ему бойцов в прошедшей схватке, немчинко ответил: нет, станем иногда все вместе сворачивать для проверки троп. Тебе спасибо, Яган, хорошо справился. Даже удивлён, что из мирного горожанина получился такой славный воин. У тебя ведь дом, кроме жены и двое детей ждут. Надеюсь, что уже трое, улыбнулся офицер. А войско мне самому захотелось, не сидеть ведь всю жизнь на горбу отца. Тем более там ещё сестра с мужем и моим племянником уместились. Показалась довольно крупная деревня, в Гертале, подобная средневековым временам на земле. Городам и сельским поселениям больше грозило разорение от соседских феодалов, что либо не поделивших с их властями, чем от чужеземного войска, чаще предпочитавшего брать откупы и контрибуции, надеясь впоследствии самим править захваченными территориями. Поэтому при виде вооружённых солдат крестьяне деревушки в лес или поле не убежали. Но и встречать гостей не спешили, прячясь за тынами участков и глинобитными стенами домишек. Вышли к дороге только староста с женой, грустно свесивших головы, да ничего не боявшихся дитвора боевого пола и разных возрастов от четырех-пяти до десяти-двенадцати лет, увязались за хвостом отряда. Из полученных при допросе сведений вытекало, что других врагов по близости нет. Разбитый отряд нитерцев выполнял на тракте разведку. Вторая полосо сотни их подразделения шла намного южнее и хотя и могла кого-то встретить, то только Олуверанс с её бойцами. Хотя это было маловероятным. Пане двигалась параллельно Анду, а разведка противника шла от развилки строго на юг, ближе к Киренаите. Задерживаться в деревне Поподанец не стал. Вдали на вzgorkе виднелись строения постоялого двора, и кавалеристы ОЛР ускорились. Андрей решил обосноваться в трактире, потому что ехать дальше не имело смысла. Здесь находился перекрёсток сразу трёх дорог, включая тракт, и было удобно заворачивать обратно тех Кто попытается проехать к Долгие и перехватить случайно просочившихся с запада путников, которые могли бы растрепать кому не нужно о большом количестве нагабинских вояк. Самому Олурею со своими бойцами скрываться особо не требовалось. Во время боевых действий разведывательные отряды противоборствующих сторон шныряли повсюду и сильных опасений не вызывали. Кто напьётся до невменяемого состояния, герой мой, повешу. Вполне серьёзно предупредил подчинённых землянин перед воротами постоялого двора. Есть сомневающиеся, что я так и сделаю. Вижу, поняли. О том, что не нужно болтать языками, уверен напоминать не нужно. И никаких девок. Последнее замечание явно расстроило победителей, но перечить Олу, разумеется, никто не осмелился. У Андрея под рукой осталось четыре десятника и двадцать пять солдат. Он дал команду лейтенанту, чтобы тот перераспределил людей на три группы, которые поочередно будут нести караульную службу на развилке дорог. Поскольку у Гердальских сутки длились на тридцать часов, то меняться воякам предстояло через десять. Внутри большого огороженного пространства постоялого двора находилось полтора десятка различных повозок. Приносли ли они одному каравану или нескольким для немчинка роли не играла. Трактирщику он обрадовал известием: все постояльцы остаются у тебя проживать в пред до моих особых указаний. Кто будет ссылаться на отсутствие денег за номера или места на синовалах, выгоняй на площадку для телег, пусть там ночуют. Сам тоже никаких поездок за продуктами не устраиваешь. У меня сола для варкилии заканчивается. Радость на лице лысого толстяка чуть померкла. Хотел завтра с утра перебьюсь как-нибудь. К тому же это не надолго. Успокоил хозяина заведения попаданец. А теперь неси, что у тебя есть вкусного. Чуть позже поговорим о гостевых комнатах. Сидевшие за одним из столов центрального ряда восемь наёмников настороженно поссматривали на молодого Оола и входящих в зал солдат далиорской армии. "Мне узнать, кто эти такие и что делают здесь?" спросил Яган. "А нужно, пожалуй, одним причём Андрей. Правда, могут не сказать, а хватать и пытать их нет что. Главное следить, чтобы они не смылись из трактира. Ты ещё вот что, организуй присмотр за здешней конюшней".